Глава 280. Реклама. На экране телевизора человек лет сорока, в белой рубашке, улыбаясь, стоит возле школьной доски. «Здравствуйте. Я профессор Филиппини. Я ученый. В течение долгих лет занимаюсь исследованиями жизни. Взгляните на эту схему», — профессор тычет указкой в доску. «Это схема атома водорода. Одно ядро, один электрон. Нет ничего проще». А теперь посмотрите сюда, указка съезжает ниже. Это формула ДНК, дезоксирибонуклеиновой кислоты. Довольно сложная, да? Так вот, жизнь именно такова, и ее во Вселенной очень мало. Вселенная на 99% состоит из простенького водорода, и в ней содержится лишь 0,1% такой непростой ДНК, то есть жизни. Даже человек не способен ее изготовить, эту жизнь. Так что не бросайтесь за зря своей жизнью, каждая жизнь драгоценна. Если вы не уважаете ее как таковую, то хотя бы уважайте ту химическую жизнь, что содержится внутри нас». Бархатный женский голос за кадром — это было обращение на Прош Национального агентства по пропаганде жизни.